15. -е. По тёмной улице, где хулиганьё камнями перебило все лампочки в фонарях, медленно прополз чёрный автомобиль. Он остановился наискосок от небольшого деревянного здания персикового цвета с чёрной крышей и чёрными оконными рамами. Это прибыли трое наших друзей — Лео, Энтони и Пушкин. Они уже вышли в свой опасный поход, и первой остановкой на их пути стал дом для собраний анонимных алкоголиков, или АА. Что на этих собраниях происходит, не знает никто, кроме тех, кто сам попробовал это дело. А коль скоро чья-то нога хоть раз переступит порог АА, то у него будто глотка пережимается. Если кто-нибудь из посторонних вдруг вздумает спросить о работе вышеназванного сообщества, таким образом, всё, что последует ниже, основывается лишь на предположениях и догадках, так как сам я на подобных собраниях никогда не бывал. Но если вы, дорогие читатели, продолжите чтение, несмотря на моё предупреждение, И зная, что всё изложенное здесь чистейшей воды выдумка, я в качестве компенсации могу пообещать одну вещь. Это невероятно захватывающая история, которая будет держать вас в напряжении до самого конца. Свет горел во всём доме, но лишь на первом этаже было заметно какое-то движение. Окна запотели так, что были видны только головы собравшихся, все обращённые в одну сторону, к стене, на которой рядом с исландским флагом висела эмблема сообщества. Там у этой стены можно было различить удручённого вида фигуру. Трое друзей расположились в машине поудобней. Пушкин курил небольшую сигару, в то время как Энтони на заднем сиденье прокручивал в уме борцовские приёмы, бормоча под нос их название. Подсечь к прогибам, перекрёстный замок, захват сзади. Включённый двигатель тихонько урчал под звуки доносившейся из радиоприёмника проповеди. Лео был единственным, кому было явно не по себе. На его верхней губе выступили бисеринки пота. Он нервно покусывал ноготь указательного пальца, пытаясь сосредоточиться на гнусаво-простуженном голосе, толковавшем 14 главу первого послания Павла к Арифинянам. «Год ли Господу Богу дашь бы уговорение да языках? А? Разве апостолы не говорили на да языках? Разве Павел не дает нам понять, что превосходит других в искусстве без препятствий да пропускать через себя Святой Дух на да языке?» на котором тут действительно и говорит. Единственное, чего он предостерегает братьев своих и сестер из Каринфа, так это, что слишком многие говорят на языках одновременно и что говорящие не понимают собой сказанного. Говорение на языках — это благодать, данная тем, кто честь духом, честь телом. шаба ди да да да ди да да ба а -би, би би би би би ди ди да ду ду -а. Энтони, приподнявшись на заднем сиденье, забарабанил по спинке переднего. «Ба-ба-ба-ба-бадия, ба-ба-бадия!» «Послушаем-ка, что там происходит!» Пушкин погасил фары, открыл бардачок и включил встроенный туда другой радиоприемник, явно изготовленный специально для такого типа автомобилей. Он повертел ручку, пока сквозь шипение и треск не пробился мужской голос. «Я начал выпивать с моим отцом. Мне тогда было 12 лет». С того времени моя жизнь изменилась. Дзз... Пушкин настроил приемник получше. Дзз... Отец перестал меня колотить, и мы с ним на пару начали лупасть мою мать. Она была шведкой. Я вырос в варенье. В смородиновом варенье. Она называла это фруктовой кашей. Голос говорящего сорвался, но после продолжительной паузы, сопровождавшейся тишиной в зале, он всхлипывая продолжил. «Это не еда для исландского мальчика». Зал ответил смесью пофыркиваний и покашливаний. Подняв крышку отсека под ручником, Пушкин достал оттуда небольшую аптечку. В ней оказался целый набор всяких ампул, пузырьков с таблетками, жгутов, шприцев и тому подобного. Это не будет красиво. Амфетаминчики не желаете? Мой отец удивлённо поднял брови, когда в радиоприёмнике начал прокашливаться следующий оратор. «Меня зовут Маур С. Я алкоголик». Впервые я попробовал спиртное в скаутах. Мы оба были в скаутах, я и мой брат Храпан в отряде небелунгов. Это произошло во время похода на гору Мосфетль. Старшие мальчишки взяли с собой фляжку с коньяком. Как только мы установили на вершине вымпел нашего отряда, кто-то выдернул пробку. Тот хлопок по сей день отдаётся у меня в ушах. Помню, как он тогда разнёсся эхом в горах. Каждый раз, когда я проезжаю мимо тех мест, там будто кто-то стоит на склоне, засунув палец за щёку и... Плуп! это эхо слышно там до сих пор, а потом «дик-дик-дик-дик-дик» или глук гук глук глук или даже «гуй-гуй-гуйк» -гуй. — первый глоток. Ощущение жидкости во рту было почти волшебным, как она растекалась по языку, как водопадом струилась в глотку. Я помню, протянул флягу храпну, но он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. И мне подумалось, что дурак он, раз не хочет последовать за мной на свидание с этой птицей забвения потому что после первого же глотка я услышал ее зов. «Друг, друг, я позабочусь о себе. Мои объятия крепки, мои крылья необъятны, как бездна. Я бездонна, как сама жажда». Да, и после того первого глотка мое горло больше не просыхало. Как же я завидовал моему брату Храпну, что он тогда отверг эту горькую чашу. Сегодня я понимаю, что тогда мной двигал мой комплекс неполноценности. Я никогда не был так же красив, как Храпн. И так же умён. Я никогда не пользовался таким же, как он, уважением. Но я, конечно, не должен был позволять всему этому выбить меня из колеи. Он, например, никогда не мог сравниться со мной в метании молота. Короче, дела мои не стали лучше, даже когда мы были в спортивном училище в Нюрнберге. Нет, там вообще всё пошло под откос. Какое-то время я ещё мог кое-как бегать, прыгать, метать и толкать, но это продолжалось недолго. Я очень благодарен моему брату Храпну, который часто выступал вместо меня и устанавливал различные рекорды от моего имени. Вообще-то это секрет, но я знаю, что вы сохраните его, как и всё остальное, о чём говорится здесь, на наших встречах. А, и хотя он сейчас сидит в тюрьме за то, чего не совершал, он остаётся для меня главной опорой в борьбе с Бахусом, ну или фюрером, как мы, братья, его называем. Собрание захихикало. Пушкин чуть слышно напевал что-то похожее на псалом, хотя вряд ли это было так. Русский был убеждённым коммунистом-атеистом. Это Лео понял из его реакции на чудо в кладовке. Однако, когда Пушкин, допев, смахнул на вернувшуюся слезу, мой отец уже не был в этом уверен. И не он один. Огромное чёрное ручище Энтони Теофрастаса Афаниуса Брауна легла на плечо русского приятеля. «Это из православного». Но Пушкин вдруг вскинулся на своём месте, и человек, который несколько мгновений назад довел себя пением до слёз, снова превратился в сурового советского агента. Нет, это песня космонавтов. Ее пели друг другу перед сном, Попович и Николаев, когда их космические корабли, каждый на своей орбите, встретились как раз здесь, над Исландией. Да что тебе до этого? Тебя из происходящего там наверху интересуют лишь всякое невероятное, боги, ангелы и прочая ерунда. Но помимо... Своего невидимого, там есть и другая красота. Это сам человек, цельное, неделимое человеческое тело с управляемым нервной системой сознанием, и он прекрасен во всех своих деяниях, от рождения до могилы. Тут, конечно, требуется поэтическое мышление, способное поместить человека в условия, где он засияет, как новенький трактор, в лучах утреннего солнца. А в этом пальма первенства принадлежит Советскому Союзу. «У вас, американцев, есть история о разносчиках газет, чистильщиках обуви, мальчишках на побегушках и посыльных, которые стали миллиардерами. Но эти истории не говорят нам абсолютно ничего нового о самом человеке, поскольку что нового в том, что людьми движет жажда наживы?» «Нет, такие истории давно устарели. Это не история, это газетчина. Чтобы организовать такое представление, какое произошло на днях здесь, над нашими головами, Необходимы коммунистический подход и пахальное мышление. Да-да. Разве этим прожжённым капиталистам из американского агентства аэронавтики придёт в голову устроить для простого народа вечернее пение с космической орбиты? Нет. Там в агентстве заправляют старые нацисты. Вернер фон Браун и ему подобные. Я не могу даже на минуту представить, что кто-то из них способен увидеть красоту в дуэте пастуха и лесоруба. У этих твоих капиталюк и слов-то нет чтобы описать, как эти двое парней парили над континентами. Лёгкие как... Лёгкие как...» Пушкин был весь во власти амфетамина. «Как? Как?» Он перевёл взгляд на лобовое стекло и, сощурив глаза, всмотрелся в собственное искажённое отражение, которое подсказало ему подходящее сравнение. «Как ягнята!» «Да!» Следующее слово взял мужчина, который принялся низким басом излагать идеально выстроенное повествование. Похоже. Эту историю он рассказывал уже тысячу раз. «Меня зовут Арин Бьёртон Эгельсон, и я алкоголик. Так случилось, что однажды утром, 13 лет назад, то есть спустя 5 лет после того, как мы стали свободным народом среди народов мира, я проходил мимо детской площадки, той, что на улице Фрей-Югата, и заметил, что там происходит нечто необычное. Я остановился, чтобы посмотреть, что бы это могло быть, поскольку. И юность является одним из главных моих интересов, особенно её развитие и рост, как в высоту, так и в глубину. Ибо завтрашний день принадлежит им, а мы в нём не более, чем крестные отцы Исландской Республики, в лучшем случае, единоутробные братья истинных исландцев, появившихся на свет уже после 17 июня 1944 года. Мы были рождены под датской короной, которая сидела на нашей голове как минимум криво, а их голову венчает северное сияние так легко и независимо танцующее над этим северным островным государством. Так что это небесное чудо — не наш венец, нет. Наше дело лишь любоваться им, полировать его и охранять. Итак, на детской площадке было необычно шумно. Звонкие голоса отдавались в утреннем воздухе, сталкивались в вышине и кувыркались в свежей октябрьской прохладе, словно были в предвкушении чего-то. «Что такое, дружочек, у вас здесь происходит?» — спросил я. Всхлипывающего светловолосого мальчугана, который в полу игры налетел на бетонный забор, окружавший площадку. Забор был очень, кстати, так как на улицах. Да-да! Полно быстро движущихся автомобилей, а они представляют серьезную опасность для подрастающего поколения. Не будем этого забывать. Голка, ответил мне колотыш. Из зала, перебив, Арин бьердно донесся голос: Извините, но вы, наверное, хотели сказать каратыш. Что я хотел? Третий голос. «Вы сказали колотыш!» Наконец-то Аренбьёртна надошло. Он шумно вздохнул и сухо отчеканил. «Да что вы говорите! Колотыш!» «Сначала вы сказали голка, а потом колотыш!» «Вот как! Ай-яй-яй! Ну, спасибо, что поправили! Совсем не хотел ничем таким шокировать!» «Нет-нет-нет! Вот уж благодарю вас покорно! А я всего лишь хотел немного это... Как его? Немного...» подперчить, сказав голко, как произнёс тот мальчонка, который, в конце концов, всего лишь ребёнок, вместо горка, но лучше бы я воздержался. О да, лучше бы мне этого не говорить. Неправильное произношение так заразительно. И уж не лучше ли тогда, прямо сейчас, остановить моё выступление? Тишина в зале. Я выношу это на ваш суд. Тишина в зале. Ну что ж, Арин Бьортон прокашлялся и продолжил, напирая на каждую «Р», до конца своей речи. Горко! ответил Кратыш и ткнул рукой в сторону, где возвышалось нечто, что поначалу показалось мне нагромождением сверкающего металла. Не груды, нет. Не поймите меня неправильно. У этого сооружения была совершенно определенная структура, которая выявилась лишь после того, как пятеро красавцев-селочей из городской инженерной службы его смонтировали. И что же у нас там такое, голубчик? Спросил я мальчонку, но тот уже перестал реветь и понёсся назад к блистающему стальному чуду. А детские выкрики к тому времени раздавались уже так часто, что их скорее можно было характеризовать как «жужжание». Да, именно. Чёрт меня повери! Если это было не жужжание. Или журчание. А может, всё же щебетание? Короче, я помахал одной из женщин, которые смотрели за детьми, чтобы она подошла ко мне поговорить. Та отреагировала хорошо. «Это горочный комплекс», — сказала женщина, когда я начал расспрашивать её о штуковине в центре площадки, поблёскивавшей в лучах зимнего солнца, которое выглядывало из-за крыш домов, словно желая доброго утра первому поколению свободной республики. «Хм, горочный комплекс». Это выражение чуждо прозвучало в моих ушах и неуклюже легло на язык, и до сих пор таковым остаётся. «Горочный что?» «А зачем вам такое здесь на площадке?» — спросил я. «А это для детей», — ответила она. «Я? И для каких таких детей?» Она. «Ну, для этих, которых вы здесь видите». А что я видел? А я видел то, что завело меня на тернистый путь алкоголизма. Наши малые детки выстроились в длинный хвост к сооружению, которое позже в моих статьях для народной воли назову «скользкой наклонной дорожкой». «Ха!» — вырвалось из товарища Пушкина. «Старый хрыч намекает, что это толкнуло его на пьянство». Да он всегда был пропойцей, глушил по-черному. Он в 48-м во время дружеского визита в Ленинград любимому кузену Сталина по пьяни бычка вкатил. Кому? Амфетамина? Будете?